32. «Это был небес», — уверенно сказал колдун. «Какой-то мелкий потусторонний гад, начинающий искуситель, демон. Ты бы не прыгнул, Сергей, не волнуйся». «Я почти прыгнул», — признался Знаев. «Я помню момент, я был готов». Колдун улыбнулся улыбкой сильного человека. «Но ты не прыгнул?» Произнес так, что Знаев мысленно похвалил себя за то, что пришел именно сюда, именно к нему. Действительно, не прыгнул ведь. Остался живым, целым. Да мало ли что могло помститься. главный результат — не прыгнул. «Я видел его, как тебя». «Не сомневаюсь», — сказал колдун. «Ну, по крайней мере, теперь ты знаешь, что это такое». «А если он снова придёт?» «Возможно. Учти, ты ещё под кайфом. Химия выйдет из организма примерно за сорок часов. Хороший эффект даст капельница. У тебя есть знакомые врачи? Фельдшер? Медсестра?» «Нет». «Ладно», — произнёс колдун. Хочешь, я сам поставлю капельницу? Поедем к тебе. Купим в аптеке, что нужно, и поедем. Нет, — твердо сказал Знаев. Спасибо, друг. Обойдусь. Не настолько я плох. Колдун кивнул. Ты молодец, — сказал он. Смелый. Ты не бойся никаких чертей. Москва — город очень большой и очень старый. Чарти тут повсюду. «Я знаю», — сказал Знаев. «Спасибо, друг, ты мне помог». «Я вообще тебе никак не помог», — сказал колдун. «Я тебе только по ушам проехался. Всё, что я сказал, может быть враньём. Почему ты мне веришь?» Знаев замолчал. Колдун теперь смотрел едва ли не с презрением. Его брови надвинулись низко. «Хм, у меня глаза есть», — ответил Знаев. «Я в людях немножко разбираюсь. Ты, друг, уже лет тридцать никому не врёшь, и себе тоже». Колдун не отводил взгляда. «К тому же», — добавил Знаев, «у меня есть подозрение, что всё это не по-настоящему. Это мой сложный бред». «Даже не надейся», — сказал Колдун то что ты видишь твоя единственная реальность взгляд его стал еще тяжелей но ты он довольно бесцеремонно ткнул в зна его увесистым пальцем должен понимать что москва столица гипербореи ледяной страны которая сама по себе есть ворота в другой мир Это горло, через которое изрыгается на поверхность планеты магма первобытной энергии человеческого гения. Так называемая хтонь. Это страшное и темное место. Здесь вылупляется сама жизнь во всей ее прекрасной и вонючей подлости, в тошнотворном хтоническом великолепии. Не культура, но и её первородная праматери Сто лет назад один европейский умник назвал нашу страну «Хартленд» — сердцевинная земля. «Кто контролирует «Хартленд», — утверждал этот умник, тот контролирует весь мир. Сердцевинная земля недосягаема для неприятеля. До неё нельзя доплыть на корабле, потому что она окружена ледяными морями. До нее невозможно дойти пешком и доехать по железной дороге, потому что она, с точки зрения европейца, расположена слишком далеко. Сердцевинная земля неуязвима. Это заповедная пустыня, хранящая память о младенческой эпохе человечества, о временах Титанов. И смысл ее существования заключается в самом факте существования и больше ни в чем. Разумеется, здесь, у жерла вулкана сырых смыслов, бродят миллиарды чертей, бесов, демонов, неотмщенных призраков, замученных душ. Неправильно думать, что Москва — единственные ворота в ад. Любой большой город, от Мадрида до Токио, является силовым узлом, воротами в нижний слой, в подсознании цивилизации. Но из полутора десятков этих тысячелетних городов, Москва — самое кошмарное и тёмное устье в мир сырых смыслов. Реки крови тут пролились, и миллионы преданных, замученных, невинно убиенных вопиют к живым из чёрного праха. Конечно... В таком метафизически напряжённом узле, как Москва, водятся чёрные тени всех видов и мастей. Здешних бесов и чертей следует беречься, а если они нападают, надо противостоять. Произнеся это тусклым, почти бытовым тоном, словно речь шла не о демонах, а о садовых вредителях, колдун сделал официанту знак, и на столе возникли два бокала с пивом. «Как?» — спросил Знаев. «Ах, как противостоять?» «Я вчера тоже много выпил», — вместо ответа сообщил колдон «Вот, опохмеляюсь. Давай и ты тоже». «Нет», — мгновенно ответил Знаев. Мысль об алкоголе тут же вызвала гадкую вибрацию желудка. «Спасибо». «Хочешь победить чертей?» — спросил колдон «Да». «Тогда...» «Научись опохмеляться», и придвинул бокал. Знаев подумал, что отказываться будет невежливо. Загорелый морщинистый человек действовал явно из лучших побуждений. Колдун смотрел, как Знаев пьёт. «В храме давно был?» «Я неверующий», — ответил Знаев, вытер с губ кислую пену и улыбнулся. «Я бывший банкир. Я поклоняюсь мамоне и сгорю в аду». «Это неважно», — ответил колдун и поморщился, как будто шутка показалась ему непристойной или слишком глупой. «Ты пока не в аду. Посиди, отдохни. Только не кури. Табачный дым привлекает бесов». «Ладно», — дисциплинированно сказал Знаев. «А можно спросить...» «Где ты живёшь?» «Пока нигде», — ответил загорелый человек. «Я тут проездом». «А тебя зовут Сергей?» «Назовёшь Сергеем — отзовусь на Сергея». Ива ударила Знаеву в голову. Он размяк и почувствовал облегчение. Оказывается, всё это время, начиная с первой секунды, как обнаружил себя на прохладном кафельном полу с гудящей головой, всё это время ему было плохо, тоскливо, зато теперь, после нескольких больших глотков холодного светлого, сделалось легко и благодатно. «Сейчас тебе надо поесть», — посоветовал колдун. «Потом вернись домой и ложись спать». «Напейся воды. Всякое лишнее дерьмо выйдет из тебя естественным путём. Вообще, воды пей как можно больше, а таблеток не употребляй». «Нет», — ответил Знаев. «Как же без таблеток? Я боюсь, он опять придёт». «Тогда», — сказал колдун, — «иди в храм». «Зачем?» «Ты сказал, что боишься». Иди в храм, там тебе дадут защиту. Прозвучало мирно, вежливо. Колдун подмигнул и в несколько огромных глотков осушил свой бокал. Его глаза заблестели, и он неожиданно показался Знаеву обыкновенным старым пьяницей, а вовсе не тайным мистическим воином добра и правды. «Я не умею молиться», — сказал Знаев. Колдун заметно опьянел. «При тут молитва?» — сказал он с раздражением. «На тебя напал демон, искуситель. Иди, проси защиты. Тебе дадут». «Ясно», — сказал Знаев. «Иди сейчас», — сказал колдун. «Иди, не теряй времени». Знаев стал вставать. «Погоди», — сказал колдун и показал на бокал с пивом. «Глотни ещё». Знаев, послушно вернулся за стол и допил все, что было. «Молодец», — сказал колдун. «Иди, брат, и запомни главное. Бесы очень сильны. Но любой человек, даже самый слабый, всегда гораздо сильнее любого беса или даже компании бесов. И любой человек, если захочет, в одиночку победит любую шайку бесов, сколь угодно, сильную, чем бы они его ни губили. Зная его, снова прошиб преский пот, и он вместо того, чтобы встать и уйти, откинулся на спинку стула и вытянул ноги. В храм идти не хотелось, а хотелось действительно поесть и уйти домой, и, может быть, ещё выпить и лечь спать, хотя бы и на полу. Главное — в тишине и безопасности. Колдун отвернулся, дав понять, разговор окончен. Официант взял с барной стойки пульт и включил телевизор. И побежали по экрану люди с автоматами. И полетели гильзы, и ракеты расчертили чёрное небо, и крупно вылез сгоревший танк без гусениц, и плачущая баба с красным лицом и большими тёмными руками — И эксперт в галстуке, и репортер съехавший на набок каске, и лежащий на траве мёртвый солдат с кривой вывернутой ногой. «Тяжёлые бои», — услышал Знаев. «Жертвы, наблюдатели, резкие заявления, ракетные установки, снимки из космоса, фосфорные боеприпасы, гуманитарный конвой, переносной зенитно-ракетный комплекс, потери в живой силе». Знаев встал и сказал... — Я пошёл. Пока. Спасибо. Колдун молча кивнул.